Глава 14, в которой появляется Графиня Разумовская. Более 20 лет назад. Ей не верилось, что она здесь. Она, простая девушка Настя Разумова, обычная медсестра из районной больницы, здесь на настоящем балу. Тёмно-розовое платье с тремя слоями нижних юбок колыхалось вокруг ног волнами. Длинные черные перчатки доходили выше локтей. Темные, почти черные волосы собраны в замысловатую прическу и украшены диадемой из фианитов, которые для самой Насти сияли ярче любых бриллиантов. До самого конца она не верила, что у нее получится. На эту авантюру Настю подбила лучшая подруга Даша, которая вот уже несколько лет мечтала попасть на викторианский бал, проводившийся ежегодно в Лондоне. Да и сама Настя разделяла эту мечту, только не верила, что когда-нибудь она сможет осуществиться. «Где Лондон и где мы, Даш?» Закатывала глаза Настя, стоило Даше упомянуть об их одной на двоих мечте. «Вот ты всегда так. Никакой в тебе романтики». «Какая к черту романтика, Даш? Мне 27, и у меня в паспорте уже штамп по разводе». Бывший муж Насти, Серёжа Белобоков, Всю романтику из нее напрочь выбил тремя годами беспробудного пьянства. Все начиналось, как у всех. Сначала только по праздникам, да в компании друзей. Потом резко настала пора «мне нужно расслабиться после работы». За ней последовали запои, похмелье, клятвы бросить и новые запои. Так что ни в какую романтику Настя больше не верила. Однако идея подруги побывать на настоящем балу ей и самой казалась заманчивой. Заманчивой — но нереальный. ведь Даша непременно хотелось попасть в Лондон, чтобы все было точь-в-точь, точь, как в излюбленных подругами книгах о викторианской эпохе. Однако четыре месяца назад их мечта начала сбываться. Вбежавшая в процедурный кабинет запыхавшаяся Даша, даже не обратив внимания на мужичка с приспущенными штанами, которому Настя ставила укол, на ходу переодеваясь в сестринский халат, выпалила. «Настя, я нашла!» «Чего нашла?» — не поняла Настя. «Ничего. А кого?» «Спонсора, благодаря которому мы поедем на бал». «Спонсора?» Настя от удивления выпучила глаза. «Ай!» — поморщился от уколовшей ягодицу иглы мужчина. понижнее Настюш». «Игорь Петрович, я и так сама нежность, а вы каждый раз пищите». Хмыкнула она и медленно ввела лекарства. «Вот и все. Это последний. Не болейте больше». «Спасибо, дочка». Мужчина ушел. Настя выглянула в коридор и радостно выдохнула. Не было больше страждущих, мечтающих об уколе. На всякий случай она повесила табличку с надписью «Кварцевание» на дверь. «Пошли пока покурим, и я тебе все расскажу». Они вышли на улицу через черный вход, и Настя откинула голову, зажмурив глаза, подставляя лицо теплым летним лучам солнца. «Так вот, у мамы есть знакомый». У него свой бизнес. Небольшой, но это неважно». «Давай к делу», — попросила Настя. «А то знаю я тебя. Сначала 10 других историй расскажешь, а потом про основное так и забудешь». «Ну, нам же нужна виза в столицу Туманного Альбиона?» «Нужна. А для визы двум молодым и красивым нужно что?» «Правильно, спонсор, который гарантирует, что нам есть на что там жить. В общем, мужик напишет нам подтверждение, что нашу поездку спонсирует». «Лучше бы он не только подтверждение написал, но и правда проспонсировал», — засмеялась Настя. «Ха! Я бы тоже от такого не отказалась, но, что имеем, как говорить, с тому и радуемся. Так что в четверг идем снова сдаваться на визы». «Второго отказа я не переживу», — вздохнула Настя. «В прошлом году визы им не дали. Однако теперь все прошло как по маслу. Когда документы были готовы, пришло время позаботиться о бальных платьях». Для этого Насте с Дашей пришлось разыскать давнишнего Дашиного ухажёра, который работал в одном из театров-осветителем. Тот, в свою очередь, дёрнул костюмеров, те поскребли по сусекам и нашли двум русским красавицам вехонькие наряды для поездки на бал в Лондон. Даше пришлось пообещать, что по возвращении она обязательно сходит на свидание с тем самым ухажёром. Но делать этого она не собиралась, потому что мечтала на балу встретить ни много ни мало герцога, на худой конец графа и задержаться в Англии надолго, а лучше навсегда. И вот две подруги действительно оказались на балу. Все было пышно, красиво, изыскано. Только Настя никак не могла отделаться от чувства разочарования, разливавшегося внутри неё. Она прекрасно понимала, что нет тут никаких графов и герцогов, и что большинство из присутствующих были такими же любителями истории, как и они с Дашей, которые просто заплатили за входной билет, просто приобрели, а, скорее всего, взяли на прокат наряды, просто вообразили себя кем-то, кем они не являлись. Нет, не то чтобы Насте хотелось, как ее подруге, повстречаться с герцогом, влюбиться и застрять в Лондоне навечно, но ей хотелось, чтобы этот бал был более аутентичным, более... Настя вздохнула, не зная, какие слова подобрать, чтобы выразить свои чувства. После нескольких танцев объявили перерыв, во время которого подавались легкие закуски и пунш. «Ни одного графа, но здесь море богачей!» шепнула подошедшая к подруге Настя. «Мужчина, с которым я танцевала, владеет сетью ресторанов по всему Лондону и предместьям». «Это тот толстячок, больше похожий на выходца из Индии, чем из коренной английской семьи?» хмыкнула Настя. «Много ты понимаешь. Он наверняка получил гражданство. Так что какая разница, откуда он там выходец?» фыркнула Даша и унеслась прочь. Заскучавшая Настя покинула зал, где был накрыт шведский стол, и поднялась по лестнице старинного особняка. А здесь, на втором этаже, кажется, было пусто. «Наверное, нельзя заглядывать во все эти двери», подумала Настя, но решила, «раз тут нет охраны, то почему бы не посмотреть одним глазком? Может, хотя бы здесь, вдали от современной, но разодетой под старину фальшивой толпы, она отыщет крупицу былых времен. Первая дверь, которую она попробовала открыть, оказалась заперта. За второй скрывалось темное пустое помещение. Пройдя мимо еще нескольких комнат, Настя нажала на ручку двери в самом конце длинного коридора. Помещение было освещено свечами в подсвечнике, что стоял на столе. Вдоль стен тянулись высокие книжные шкафы, и Настя догадалась, что это кабинет или небольшая домашняя библиотека. У тёмного окна стояло изящное кресло, обтянутое парчёвой тканью. Кресло было пустым, но Насте показалось, будто в него опустилась какая-то тень и начала сгущаться. По коже девушки пробежал озноб. Она отвернулась к одному из шкафов и осторожно провела пальцами по корешкам книг. Кожаные и, кажется, старинные. Пламя свечей на столе колыхнулось, будто их потревожил порыв ветра. Настя вздрогнула и обернулась. Теперь в кресле она отчетливо видела темный силуэт, словно сотканный из дыма. Ей бы испугаться, но Настя напротив сделала шаг к нему, потом еще и еще один. И вот в кресле уже виден не просто силуэт, а мужчина. Он поднял на Настю глаза, в которых читалось изумление. «Неужели правда?» — пробормотал он и опустил взгляд. Настя посмотрела туда, куда теперь уставился незнакомец. На маленьком низеньком столике, что стоял перед креслом, лежал раскрытый на две половинки кулон, внутри которого будто бы кипела лава, переливаясь серебром и золотом. Что это? Она машинально протянула руку и, не соображая, что делает, схватила кулон. «Осторожнее!» — вскрикнул мужчина и ухватил на стену руку, которая сжимала кулон. Перед глазами все поплыло, мир закружился, затягивая ее в водоворот.